Глава одиннадцатая. Геласий. «Я Геласий. Телом модель ГЛС-48-3. А вот сознание мне много сложнее, как ты». «Как я? То есть ты живой?» «Нет. Это кибернетический мозг на основе искусственных кластерных нейронов, уровня 7». «Семь!» Милена аккуратно собрала всё, что смогла найти, сложила в пакет и стала забинтовывать ногу. «А что такое семь?» Кир спрятал пистолет в кобуру. «Зачем он вам?» поинтересовался Геласией и посмотрел на Кабуру Кира. Не знаю, выдали на случай обороны или какой-то непредвиденной ситуации. Но ведь вы же не можете стрелять. Кир и так знал, что не сможет нажать курок. Разве что выстрелить в воздух. У него до сих пор рука тряслась. Сжёг пальцы в кулак и сел подальше от Милены, чтобы не раздражать своим присутствием. Может, оставишь его здесь? предложила девушка и посмотрела на Кира. Нет, и правда может пригодиться. Как знаешь. Только прошу, больше не доставай его. Мне неприятно. Я читала, что оружие надо направлять на врага, только если хочешь стрелять, а так это понты. Не понял, что это? Понты. Это как бы брать на мушку или, вернее, напугать, пошутить. Понял? Ясно. Значит, ты робот, обратился Кирк к Геласию. Я не живой, это точно, но самостоятельно мыслящий. А что такое робот? Робот это машина, она выполняет задачи в соответствии с программой, пояснила Милена. Программа. Да, программа это последовательность действий. К примеру, чтобы робот-строитель приступил к работе, программист прописывает его действия: как стоять, куда идти, как взять кирпич. Программист описывает сотни и тысячи последовательностей, а порой делает и парные действия. Парные? спросил Геласий. Да, парные. Вот пример: робот дошёл до препятствия, и программист даёт выбор: пойти направо или налево. Робот поворачивает налево и ищет обход препятствия. Дальше он опять получает выбор: свернуть налево или вернуться назад. И так бесконечно. Но после стали прописывать более сложные команды, тройные и больше. Теперь у робота много вариантов. Выходит, робот это не живое, и то, что можно запрограммировать. Верно. Ты сказал, что у тебя седьмой уровень. Что это? Люди считают себя разумными от рождения и не делят сознание на класс или уровень. Но однако человек также пытался построить свою школу сознания. Люди придумали IQ и по нему присваивали баллы, но это оказалось неверно. Как можно определить балл знаний у математика? Он не знает, как работает его телевизор, может не знать писателей или определить уровень творчества у художника? Эти тесты применялись только для упрощения подбора на работу и не более. Но у человека всё же есть свой уровень знаний, и чем больше их, тем выше уровень, а также важен опыт. А сколько у вас уровней? Ну, у таких, как ты, 15, ответил Геласий. И много вас таких? спросил Кир. Достаточно, но вам не надо этого бояться. Вы же не боитесь своих роботов? Своих я могу отключить, а ты ты искусственный интеллект? спросила Милена. В какой-то степени да. Милена проходила в школе программирования и понимала, как сложно устроен человеческий мозг. И как бы люди ни пытались создать искусственный интеллект, им это не удавалось. Вернее, удалось, но не могли заставить его творить и поступать как человек. Все его действия были описаны в правилах, которые не мог нарушить. А зачем тебе тело, ведь ты не такой, как человек? Зачем подражать нам? Милена завязала последний узел и довольная собой облокотилась на стену. Зачем? Да, зачем? У тебя столько же пальцев, ногтей, зрачки, губы, даже волосы. Зачем всё это? Милена смотрела то ли на человека, то ли на робота и не могла понять, кто он такой. Так хотел создатель. У вас есть создатель? Это инженер или кто-то ещё? А у вас фабрика или это единичные экземпляры? Я не знаю. Не знаешь? Удивился Кир. Почему не знаешь? Ведь ты говорил, что вас много. Да, наверное, много. По крайней мере, я так сам считаю. Ведь не могу же я быть в одном экземпляре. Постой. То есть ты не проходишь диагностику, не ремонтируешься и не видел себе подобных? Ты это хочешь сказать? спросила Милена. Когда вы меня увидели, за кого приняли? За человека из спасательной бригады. Вот и ответ. Таких, как я, трудно определить, что он не человек. Не знаю, есть они или нет. А может, я один. Но если ты не знаешь, как же теперь быть с твоей рукой или ногой? Да, как? спросил Кир. Я об этом ещё не подумал. Жаль. А чем ты вообще занят? Ездишь по пустоши? Нет, я учитель музыки. Серьёзно? Милена не поверила, подсела к Геласию поближе и посмотрела на его пальцы. А кого учишь? Где? В городе или? Да, это город, но другой. Расскажи. От любопытства глаза Милены округлились, как у маленькой девочки, и подсела ещё ближе. Давайте лучше отдохнём, а то я плохо себя чувствую. Извини, забыла, что ты Она хотела сказать живой, но осеклась, поскольку знала, что это не так. Отдыхай. Милена встала и пошла по залу. "Далеко не ходи", сказал Кир. "Там может летать эта штука. Пойдём, посмотрим. Я никогда ещё не была в таких хорошо сохранённых зданиях". Кир поднялся и посмотрел на хлам, что окружал его. "Пойдём. Там видела лестницу, может, наверх ведёт". Милена посмотрела в окно, но дрона не было видно. "Улетел или притаился", сказал Кир. "Что ты ищешь? Почему на тебя охотится эта штука? Я не могу. Секрет? Да. Может, ты искал его? Она посмотрела в сторону лестницы, имея в виду Геласия. Нет, но это странно. Никогда не встречал столь совершенного и столь самостоятельного, как человек-робота. Он не робот. И всё же не живой. А значит, робот. Нет, не робот. Робот это программа команд, а он думает самостоятельно. Ну и что, что не живой? Мне нравится. Спас нас, а ведь мог и не делать этого. Смотри. Девушка подошла к стене и протерев её от вековой пыли, посмотрела на уже изряднова выцветшую картину. Какая прелесть! Иди же сюда. Это лес, вот, видишь? А это человек на велосипеде. Смотри, какие облака! Вот это да. Помоги. Что? Помоги снять. Я не могу оставить её тут. Зачем тебе это? Ты поможешь мне или нет? Кир недовольно снял картину и протянул девушке: "Дай ножик или что-то острое". "Нет у меня этого". "Ничего у тебя нет. Ни фонарика, ни спичек, даже ножика. Зато пистолет таскаем. Дай, я вытащу её". Киро сел на стол и стал аккуратно вынимать из рамы подрамник, а после пыхтя выдирать маленькие гвоздики, которыми была приколочена картина. На. Спасибо. У тебя глаза пожелтели. Это, наверное, от нехватки витаминов или восстановитель. Тело начинает разрушаться. Ты сама как себя чувствуешь? Давно принимала? 3 дня назад. Не думала, что так получится. А если мы не будем их принимать, что тогда? Не знаю. Может, умрём, а может, тело справится. Я ведь не доктор. И я Милена свернула в трубу картину, положила её в рюкзак и пошла дальше. Уже через пару часов он был полон. "Поможешь?" Кир молча взял из её рук рюкзак. Ему самому понравилось рассматривать странные вещи: какие-то книги, которые ещё не рассыпались от времени, ложки, приборы, смысл которых он не знал. Как только стало темнеть, они спустились вниз. Гелас сидел всё в той же позе и, кажется, спал. "Тихо". Стараясь не потревожить раненого, она пошла к машине, что так удачно пряталась под большим козырьком здания. Найдя бутылку и сделав несколько глотков воды, Милена вернулась обратно. На мало осталось. Всё равно держи. Геласий поднял голову и, открыв глаза, постарался встать. Сиди, сиди, подбежала к нему Милена. Ты пьёшь или ешь? Не сейчас, нам пора. Но как же ты поедешь? Там автоматическая коробка, одной ноги хватит. Идёмте. Кир помог роботу сесть на переднее сиденье, пристегнул его, закрыл дверь и обошёл машину. Не опасно сейчас ехать. Мы потихоньку эту дорогу знаю. Поедем в темноте, а когда доберёмся до следующего города, переждём. Так мы век будем ехать, пробурчал Кир. Нет, дня 3, а там уже недалеко. Геласий повернул ключ, и машина заурчала. Все на месте. Да, сказала Милена. Ты только осторожно езжай. Если что, я могу тебя подменить. Училась водись. Договорились, сказал он, и машина тихо тронулась.